Как много снега намело! Откуда взялся он? Вчера еще почти в купальнике ходила, и вдруг такое диво! Нет, так быстро вновь зимы я не хочу. Глаза закрою, в лето полечу.